Глава 42. В один из дней перед отъездом на юг к засядке зашел попрощаться Александр I. Выглядел он очень плохо. Лицо было желтым и адутловатым, руки дрожали. А через два месяца из Таганрога пришло сообщение, что монарх, самодержец Российской империи, умер 1 декабря от лихорадки. У засядки собрались возбужденные товарищи. Все строили догадки. В самом ли деле Александр I умер своей смертью. Это было бы неслыханно. Все знали обстоятельное описание его коронации, сделанное французским посланником Фуше. Молодой царь приближается. Впереди него идут убийцы его деда, за ним убийцы его отца. По бокам его собственные убийцы. Тем более, что сразу пошли слухи, будто бы царь попросту скрылся от суеты мира, принял имя старца Кузьмича и ушел в пустынники искать истину. Это было похоже на правду. Ибо Александр I усиленно интересовался, что будет «потом» и как при жизни достичь просветления духа. И, конечно же, всех интересовало, кто же будет императором. По праву престола наследования императором должен стать великий князь Константин. Но все помнили его гордый отказ от царского трона, когда он узнал, каким образом старший брат завладел им. Правда, за это время много воды утекло. Константин давно мог переменить решение. «Императором будет Константин», — заявила Лябьев решительно. «Старская корона — слишком большая приманка». «Константин и так уже генералиссимус», — возражал ему внуков. «Это звание потруднее заработать, чем корону. Императоров много, а генералиссимусов раз-два и обчелся. К тому же Константин развелся с Саксон-Кобургской принцессой и вступил в марганатический брак с Полькой и Анной Грудзинской». Чтобы стать императором, он должен бросить польку. Константин на это не пойдет. Ради польки не только от короны, но и от других благ откажется». Постепенно страсти утихли, и спорщики умолкли. «Императором будет Николай», — сказал Засядько. «Константина знаю хорошо. Он резок, груб, недостаточно умен, но честен и упрям. Если отказался от императорского престола, то слово сдержит». «Только бы не Николай», — простонал кто-то в ужасе. У него лучший друг, Аракчеев. Последующие дни были полны противоречивых событий. Константин, бывший в то время в Польше, узнав о смерти Александра, 8 декабря написал Николаю письмо, заверяя в своем повиновении и верности, и поручил Михаилу срочно отвезти его в Петербург. Николай же сам принес присягу Константину и требовал принесения присяги от других. Тем временем собрался Государственный Совет И был прочитан акт о престолонаследовании, в котором Константин отказывался от престола в пользу Николая. Николай, воспитанный в лучших традициях чести, выслушал и заупрямился. Это было совершенно необычное для России положение. Предыдущий век ознаменовался периодом жестокой борьбы за трон, государственными переворотами, цареубийствами. А теперь между братьями происходило как бы соревнование в отказе от трона. Михаил прибыл в Петербург 14 декабря и привез категорический отказ Константина от престола. Николай потерял еще 10 дней на отправку писем Константину, в которых уговаривал того приехать и принять корону. А между тем полиция сообщала о многочисленных собраниях офицеров. Военный губернатор города Милорадович повторил свою пренебрежительную фразу, ставшую крылатой. «Оставьте этих шалунов в покое и не мешайте им читать друг другу их плохие стихи». Измученный и изябший Михаил, который, как загнанный гончий носился между Петербургом и Варшавой, а декабрь с его морозами и метелями не лучшее время для таких поездок, в отчаянии остановился на крохотной станции на равном расстоянии между Петербургом и Варшавой. Заявил, что с места не сдвинется, пока кто-то из братьев не возьмет корону и всю власть в свои руки. «А почему медлят заговорщики?» — недоумевал Засядька. Мне донесли, что вчера, 24 декабря, Николай получил от командующего Южной армии самые подробнейшие сведения об организации тайных обществ и их программах. Им должна быть дорога каждая минута. Товарищи смущенно разводили руками. Четыре недели Российская империя обходится без императора, без самодержца. И четыре недели братья перебрасывают корону друг другу. Четыре недели отказываются в пользу друг друга. Прождав драматических событий еще день, Засядько уехал на Охтинский завод. Дел хватало, и он провозился с ними до поздней ночи. Впрочем, стояли самые короткие зимние дни, больше похожие на слабые вспышки в бесконечной морозной ночи. Когда возвращался по Неве, увидел, что произошло то страшное, чего опасался. Берег, обращенный к Сенатской площади, был залит кровью. Отряды полицейских волокли трупы солдат и сбрасывали их в проруби. «Стой!» — закричал Засядька, видя, как один дюжий полицейский собирается спихнуть в прорубь, залитого кровью солдата. «Он же еще живой!» Полицейский вытянулся, взял под козырек. «Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, это мятежники!» «Какие еще мятежники?» «Против государя-императора бунтовали, вот их и угостили картечью, а нам велено побыстрее убрать улицу и набережную!» «Тащи в лазарет!» — распорядился Засядька. «Ваше высокопревосходительство!» — взмолился полицейский. «Да он и часу не проживет! Взгляните, все кишки выворотило!» «Тащи!» Засядька пошел дальше по набережной, осматриваясь по сторонам. Трупы, трупы, трупы! Новый император начал царствование с того, что стрелял картечью по соотечественникам. «Плохая примета!» — подумал Засядька. «Ясно, что будет за царствование!» Дома узнал подробности неудавшегося переворота. Московский полк первым явился на Сенатскую площадь, выстроился в каре и долго простоял на лютом морозе один. Потом пришла рота лейб гренадерского полка, затем гвардейский морской экипаж и почти вся остальная часть гренадерского полка. Но диктатор восстания Трубецкой на площадь не явился. Пока восставшие стояли бездействия, Николай несколько раз обращался к ним с речью, уговаривал разойтись, объяснял, что Константин сам отказался от престола в его пользу, Но солдаты ревели, да здравствует Константин и его жена Конституция. Герой Бородинского сражения Милорадович тоже уговаривал разойтись, но один из заговорщиков, Каховский, смертельно ранил его выстрелом из пистолета. Умирая, Милорадович спросил, захлебываясь кровью, из чего в него была выпущена пуля. Ему сказали, из пистолета. — Слава богу, не солдат, — вздохнул Милорадович с облегчением и умер. Наконец Николай I подтянул верные ему войска и велел стрелять картечью. Засядька сжал ладонями виски. Вновь перед глазами возникла картина кровавой расправы. Полицейские, волокущие к прорубям убитых и раненых солдат. Тягостные мысли прервал шум в передней. Кто-то громко требовал позвать генерала, и ему отвечал раздраженный голос Василия. Дескать, его высокопревосходительство занято, освободятся лишь завтра. Тогда и будут принимать посетителей». Но дверь распахнулась, в кабинет влетел Булгарин, а за ним растерянный Василь. Издатель «Северной пчелы» был бледен. Некрасивое лицо его стало еще более непривлекательным из-за гримасы горечи и страдания. В руке он держал туго набитый кожаный портфель. Засядько поднялся навстречу, махнув Василю, чтобы шел к себе. Тот вернулся в прихожую, ворча на слишком мягкосердечного генерала. Другой бы так турнул на Хала, что он и детям наказал бы выучиться правилам обходительности. Что? спросил Засядька коротко. Полный разгром, ответил хрипло Булгарин и переложил портфель из руки в руку. Видно, он был достаточно тяжелым, но неожиданный гость почему-то не решался поставить его на пол. Поймав вопросительный взгляд генерала, Булгарин объяснил: "Заскочил крыле его. Все-таки вождь восстания, к нему явится первому." Он передал мне все свои крамольные стихи. Едва я вышел и еще не успел отойти от дома, как за ним приехали». Засядька ощутил, что ему стало жарко и душно. Кровь прилила в мозг, в глазах потемнело. Среди восставших были его близкие друзья. «Александр Дмитриевич», — сказал Булгарин настойчиво, — «вам надо исчезнуть из Санкт-Петербурга. Начнутся аресты, потянутся нити. Вы чересчур честны, а в сложившейся ситуации это не годится». «Откровенно лгать вы не сможете, отрекаться от друзей не станете, а говорить правду нельзя. Скройтесь, возьмите отпуск или придумайте какую-нибудь срочную поездку». «Уже думаю об этом», — признался Засядько. «Сегодня же? Нет, завтра с утра начну передавать дела заместителям. Пока начнется следствие, я успею уехать». «А как вы?» «Я остаюсь», — ответил Булгарин обреченно. «Условия поменялись, надо применяться к обстоятельствам». Сейчас активно сопротивляться режиму безрассудно. Желаю успеха, сказал засядька невесело.